Глава шестая. Виктор. Покупать женщин пошло. Никогда в жизни не пользовался услугами проституток, эскортниц и даже на всякие массажи с хэппи-эндом не ходил. Рыночные отношения не мой афродизиак. Мне важно видеть, что женщина искренне заинтересована мной в той или иной степени. Конечно, порой женщин в мои объятия может толкать целый комплекс причин, но непременно среди них должен быть и я, сам по себе, без нюансов и шелеста купюр. С женщинами в трудном финансовом положении бывает сложно понять, что ими движет. Более того, им и самих себя порой трудно понять, и еще к тому же и убедить, что они не ради денег со мной. Они же не какие-то там продажные девки, да? Очень непростая задача донести до кого-то идею, что мы можем просто классно провести время вместе. А заодно я могу помочь материально, скажем так. Вот эта задача и встала передо мной, когда я повез Асю к ней домой. Благо, что когда ты за рулем, то волен выбирать самый длинный путь, что я и сделал. Ася в этот раз села на переднее пассажирское сиденье потому что я предусмотрительно открыл дверь и галантно пригласил ее внутрь, прежде чем она дотянулась до ручки задней двери. Вначале мы ехали молча. Ася была погружена в свои мысли, а я медленно выезжал с парковки, неудачно заставленной машинами. Потом долго пытался лавировать на запруженном всякой всячной переулке, чтобы выбраться наконец на просторную главную дорогу. Итак, про кодировку. Нарушил тишину я, проехав молча один квартал. Кодировку? Ася с рассеянным видом взглянула на меня. Она явно витала где-то в облаках, предположительно кредитно-финансовых. Наверняка раздумывала, как ей справиться с денежной ямой, в которой она оказалась. Я ведь заметил push уведомления на ее телефоне, выскочившее после оплаты в ветеринарке. Я не успел напомнить ей, она сама сообразила, о чем идет речь, и кивнув, ответила. «Точно, кодировка». «Встречный вопрос. А вы никогда не травились чем-то до такой степени, когда потом годами это есть не можешь? Например, когда мне было лет двадцать, я отравилась копченой рыбой, и все. Воротят от нее до сих пор, даже нюхать не могу. Тошнит и все тут». Я многозначительно промычал, обдумывая услышанное и объезжая какое-то мелкое ДТП с участием маршрутки и легковушки. «Не стоило ради такого ответа ждать меня, да?» издевательски протянула Ася. «Что вы, конечно же, стоило. Я ведь не только для этого остался». Ася не стала спрашивать, для чего еще. Осторожничает. Создает впечатление, что ей все равно. «Мне нравится ваша компания. С вами не скучно», — подытожил я. Ася скептически хмыкнула. «Вы не похожи на человека, которого могли бы развлечь поездка в ветеринарку, бесконечное ожидание в очереди и снова поездка по забитым машинам дорогам. Думаю, вы привыкли иначе проводить время». «Так, так, так. На что это она намекает?» «Готовит меня к отказу? К тому, что нам не по пути?» — Хм, да, пожалуй, без вас я не стал бы этим заниматься. — Оставили бы животное умирать? С провокационными нотками в голосе поинтересовалась Ася. Это было какое-то неожиданное нападение. — Нет, что вы, — медленно сказал я, пытаясь понять, как лучше ответить. — Я решил бы вопрос иначе, чтобы не тратить так много своего времени. Делегировал бы кому-нибудь, понимаете? «А сами что? Занялись бы чем-то более важным?» «Можно и так сказать. А что для вас важнее?» «Я выбрал бы просто приятное времяпровождение с...» «Важнее, чем спасение жизни?» Не дав мне договорить, спросила Ася. «Да она явно решила заранее подготовить почву. Показывала вежливо, не в лоб, но вполне доходчиво. Ей со мной не по пути» но только до дома а дальше ариведерчевитек я не это имел в виду поспешила прогаться я я говорил о том что каждый должен заниматься своим делом и я нашел бы кого нибудь кто это так не работает виктор снова перебила меня ася в большинстве случаев не получится и жизнь спасти и руки не запачкать и время не потратить повисла пауза Я продумывал следующий ход. А Ася вдруг сменила интонацию и мягким голосом сказала. «Я вам очень благодарна, что вы потратили столько времени и офигеть, как помогли мне, правда? И совсем не важно, для чего вы это делали. Так или иначе, это был хороший поступок. Спасибо». Она улыбнулась, а затем, не дожидаясь моего ответа, неожиданно добавила. «Вон там, остановите, пожалуйста». У продуктового магазина. Вау, Ася включила режим холодного душа, чтобы я наконец-то протрезвел. Меня это расстраивало и в то же время еще сильнее притягивало к ней. Ася не стала мягкой и покладистой только потому, что я ей помог. Она говорила, что думала, прямо, безо всяких виляний. Отшлепала меня по заднице, но очень уважительно. А этот черт побери, нехило интригует, когда человек умеет так себя вести. Давайте до подъезда довезу. Попытался предложить я, но Ася покачала головой. Она не хотела, чтобы я знал, где она живет. Мне надо по делам сбегать, спа... Ага, еще бы сказала, в магазин на пять рублей закупиться. Так я и поверил. Но давить не стал. Надо помягче действовать. Но одно дело думать, а другое делать. «Ася, хочу с вами еще увидеться», — сказал я бесхитростно. Так дятел долбит дерево. Но все же притормозил у магазина, чтобы смягчить свои слова, а заодно показать ей, что я выполню любую просьбу. «Зачем?» «Мне хорошо с вами, а вам со мной, я же это вижу». «Да, сегодня я точно дятел». Ася засмеялась. «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Так чего зря время терять, да?» Я тоже засмеялся, посмотрел на нее и кивнул в знак согласия. «Спасибо, но мне это неинтересно», — подытожила она, так и не погасив улыбки. «Не может быть», — не поверил я. Отдых в приятной компании не может быть неинтересным. «Виктор», — вздохнулася. Теперь она уже не улыбалась. «Что у вас было в школе? По физике».